Глава двадцать восьмая. Суп. Произнесу «Забудь меня», и мужчина может позабыть не только меня, но и все на свете. Лучше не рисковать. Кто знает, как в итоге выстрелит магия, каким боком выйдет ритуал. Я вернулась в дом, зажгла свечу и поставила рядом с миской. «Дальше я готовлю сама», — кивнула Кириллу. «Подожди снаружи». Соль из миски нужно будет каждый день смешивать с водой, носить в бутылке с собой, а к вечеру выливать на землю. Мужчина помрачнел и скрестил руки на груди. «Что сложного?» Не поняла я его реакции. «Но «Ну, это простейший ведьминский ритуал». «На соль!» — хмуро глянул на меня Кирилл. «Думаешь, я не знаю, зачем он нужен? Обычная чистка от негатива». «Вот и сделал бы сам». раз такой умный фыркнула я и громко поставила миску с солью рядом с кастрюлей, в которой булькал куриный суп. Или сам не можешь заговорить соль на защиту? Кирилл вышел, хлопнув дверью. А я постаралась настроиться на позитивный исход колдовства. Мужчина ждёт результата. А значит, сегодня топливом для магической работы будет не только моя энергия, но и его. Глупо этим не воспользоваться. в самое время представить, как я возвращаюсь в родные стены академии, а Кирилл остаётся один без меня, как того и желал. Вернулась в комнату и вытащила несколько фиалок из букета. Они хранили энергию мужчины. Оторвала 9 цветков, вдохнула их душистый аромат и кинула в кастрюлю. Надеюсь, суп не станет фиолетовым из-за них. Я направила руки на кастрюлю и представила, что снова сижу в любимом кресле и неторопливыми глотками пью чай с розой и жасмином. Арес положил тёплую морду ко мне на колени и сладко шипит, выпуская едва заметные струйки пепла. Элле рассказывает захватывающую историю, как рыцарь Харёк угадывал, какую песню запоют следующие. А неутомимый огонёк тихонько спит, вытянув пушистые лапки. Потом увидела, как Кирилл возвращается к себе в общину, встречает отца и душевно разговаривает с ним. Добавил щепотку заговоренной специи в супчик и перемешала по часовой стрелке, представляя, как соль проникает в воду и вычищает каждый страх, тревогу, зависть, предубеждение и недоверие. Я довольна и счастлива. И Кирилл тоже. Каждый из нас получил то, о чем мечтал. Открыла глаза, попробовала с надобьей с кастрюли и поежилась. Получился пересоленный куриный суп с подозрительным цветом. Ну и ладно. Я же выпила чай непонятно с чем. Пережила. А у мужчины желудок и того сильнее будет. «Пора кушать!» Позвала я охотника, изобразив счастливую улыбку на лице. Вкусный ведьминский супец. Кто осилит целую тарелку, тот настоящий молодец. Не отравишь? Мужчина недоверчиво покосился на серый фиолетовый суп. Разве ты принёс вместе с курицей и овощами отраву? Мой вопрос завис в воздухе. Кирилл взял ложку, зачерпнул немножко жижи и попробовал. Святые прародители, откашлялся мужчина. Готовка явно не твоя сильная сторона. Зачем столько соли было сыпать? Я учусь в Академии ведьм, а не в Академии кулинаров, дёрнула от обиды плечом. Ну да, как раз считается, что в Академии женских чар лучшие поварихи, но на этот раз что-то явно пошло не по плану. Кирилл снова закашлялся, будто я положила в суп не щепотку соли, а а горстку жгучего чёрного перца. Мужчина съел ещё две ложки и сердито выдал: "Я не чувствую никаких перемен в отношении тебя. Магия по щелчку пальца не работает", развела я руками. "Надо подождать". "Сколько?" "Неделю? Максимум месяц". Кирилл громко расхохотался, аж схватился за живот. Надеюсь, это всё хохот, а не желудок прихватило. Мила, зачем ты врёшь? Если бы сказала, что ждать нужно сутки, я бы, возможно, поверил, но месяц это уже слишком. Я из другого мира, у меня быстро не выходит, покраснела я и беспокойно вздохнула. Если нужно быстро, поймай какую-нибудь другую ведьму и попроси её тебе помочь. Схлипнула, приложила руку к лицу. и выпорхнула из дома бегом в соседние кусты. Разыграть обиду сейчас лучше, чем устраивать разборки и взаимные обвинения, кто кому, чего должен и кто кому чего не додал. Ладно, услышала я позади себя голос Кирилла. Ты обещала, что ритуалов будет три. Хотя бы с этим не обманишь? Я обернулась, изобразив страдальческое лицо. глаза растерянно косятся в землю, губы подрагивают, неуверенно накручиваю прядь волос на палец. Обещала, но результат всё равно не быстрый. Прикусила я губу. Придётся подождать. Жду. Да не вот так прямо сразу, скипела я и грозно зашипела. Бабку представлял ночью? Какую бабку? Ту самую, погрозила я локтем. Это был первый ритуал Ты сам не хочешь ничего менять. А помочь можно только тому, кто готов к изменениям. Я зашагала вперёд, между делом оценивая шансы на побег. Сосны плотно обступали меня со всех сторон. Без проводника верную дорогу не найти. Хуже всего, что из-за постоянного беспокойства я перестаю верить сама в себя. Для третьего ритуала нужно уединённое место, где можно удобно расположиться на траве. Обернулась я. Здесь есть поляна неподалёку. Может быть, мы выйдем на одну из двух тех самых полян, откуда я знаю проход к академии? Пойдём? Я видел кое-что поразительное. Мужчина приблизился и крепко взял меня за руку. Тебе там понравится.